Глава 7. После доклада фоголь веселей не стал. Новость о том, что татуировка появилась уже после смерти, заставила его нахмуриться и задуматься. Убедившись, что подчиненные получили и правильно поняли инструкции, начальник отпустил их небрежным взмахом руки. Олег выглядел не слишком довольным тем, что их с Алисой отправили на разные объекты. То ли в самом деле успел привыкнуть к тому, что они почти всегда и везде вместе, то ли подозревал, что, воспользовавшись случаем, она увильнет от совместного ужина. Надо заметить, такая мысль промелькнула и у нее самой, но отказываться поздно. «Ничего серьезного. Всего лишь ужин с коллегой», — напомнила она себе. От этой мысли стало спокойнее. К тому же Алиса не собиралась выбирать ресторан с дорогими блюдами и романтической атмосферой она предпочла бы что нибудь попроще да и оделась совсем не для роскошных мест в джинсы и простую трикотажную майку с клетчатой рубашкой никакого праздничного макияжа она тоже не сделала так что абсолютно ничем не напоминала нарядную именинницу. на работе ее кстати тоже никто кроме олега не поздравил аркадий фоголь был слишком погружен в свои мысли и тревоги в связи с расследуемым ими делом но даже в ином случае она бы очень удивилась, если бы ему вздумалось высказать ей свои поздравления. Не такой человек ее начальник, чтобы узнавать подробности о подчиненных из личных дел, да еще и запоминать их. Впрочем, Алису это ничуть не расстроило. Она и сама пока не слишком сблизилась с коллективом за прошедшие три месяца, а учитывая, что часть сотрудников МН почти постоянно находилась в командировках, с некоторыми даже познакомиться не успела. Пожелав удачи Олегу, Алиса отправилась по адресу, который ей дал Фуголь, только в машине. Остановившись на первом светофоре, она вспомнила, что начальник не назвал имени человека, с которым ей предстояло побеседовать. Странно, обычно такая забывчивость была ему не свойственна. Видимо и правда не на шутку взволновало его дело с убийством дочери Горностая. Поразмыслив, Алиса решила не звонить Фуглю для того, чтобы уточнить имя и фамилию свидетеля или все же подозреваемого, к которому она направлялась. Тем более ехать недалеко, и при встрече этот человек наверняка представится. Алиса снова включила радио. Новости там, правда, уже закончились, а вот музыка попалась хорошая. Едва раздались первые ноты песни, она вспомнила, что ее исполняет любимая группа Максима. Странно как-то получается. Столько времени не видела Рахманова, не разговаривала с ним. А возникает ощущение, как будто он всегда рядом. Слишком многое о нем напоминает. То музыка на радио заставляет мысленно вернуться в те дни, когда они провели вместе, то она проезжает мимо мест, где раньше не раз бывала с ним, то в редкие моменты, когда у нее находятся временно кулинарные подвиги. Вспоминается, какие именно из ее коронных блюд предпочитал Макс, как будто они никогда и не расставались. А ведь, скорее всего, у ее друга детство. А одно время и больше, чем просто друга. Своя жизнь. Должно быть насыщенной, полной новых знакомств, интересных занятий и красивых молодых особ. Девушкам он всегда нравился. И нередко Алиса его из-за этого потразнивала. Максим обычно отвечал, что она, очевидно, ревнует. Было ли так на самом деле? Хотелось ли ей, пусть даже в глубине души, быть единственной в его жизни? «Быть той, кого он не сможет выкинуть из своей памяти, вычеркнуть из сердца». Алиса тряхнула головой и решительно выключила радио. Музыка смолкла, но слова песни продолжали звучать в мыслях, и перед глазами оставался образ Макса, того, как он смеялся и подпевал, отстукивая ритм по рулю широкими ладонями. Наверное, он и сейчас ведет себя так же. Нет, им определенно стоит увидеться, как только это безумие закончится. Она остановила машину возле подъезда в старой, но, похоже, недавно выкрашенной пятиэтажки еще раз верилась с адресом, чтобы уточнить номер квартиры, а спустя несколько минут уже поднималась по ступенькам. В подъезде пахло пылью и краской. Алиса остановилась возле нужной двери и нажала на кнопку звонка. Открыли ей далеко не сразу. Она уже собиралась позвонить еще раз, когда за дверью прозвучали шаги, и появился обитатель квартиры. В первое мгновение Алиса решила, будто ей только кажется, что она видит перед собой именно этого человека, что это не более чем отголосок ее недавних воспоминаний. Но удивленное выражение на его лице не оставляло сомнений, что он изумлен, не меньше, чем она. Дверь открыл Максим Рахманов. Он почти не изменился. Те же зеленые глаза, загорелая кожа, даже футболка на нем знакомая, купленная в качестве сувенира на рок-концерте. Разве что волосы стали немного короче прежнего. Перед ней стоял ее друг. И именно его, судя по всему, ей предстояло допросить. Они оба не успели ничего произнести. Подошел Влад. Видимо, Фоголь отправил его приглядеть за Максом. «А, Крапивина», — произнес парень. «Заходи, гостем будешь. Я, с твоего позволения, сваливаю». Максим проводил стажера взглядом. И только когда его шаги стихли на лестнице, вновь посмотрел на Алису. Рахманов потер глаза и зажмурился. Может, он еще спит? Минувший день оказался слишком богатым на события. И вот прошлое постучалось в его двери. Он припомнил свой утренний порыв. Разговор Крылова по телефону с некой Алисой. Судьба будто играла с ним. «Ну, здравствуй», — произнес Максим после долгой паузы. Он отступил, приглашая Алису войти. «Привет». Она шагнула через порог. Максим не представлял, как вести себя и что делать. «Судя по удивлению на твоем лице, ты не знала, кого тебе предстоит допросить». Она покачала головой. «Фуголь сегодня крайне растерян». «Ну, теперь ты понимаешь, почему». Усмехнулся Макс. Он знал, насколько все серьезно, но не мог отрицать, что нервозность дяди его забавляет. Аркадий всегда говорил, что от Макса одни проблемы. На самом деле Рахманов рос примерным ребенком. Он не был задирой, никогда не разбивал окон в школе, разве что дергал за косички девчонок и иногда отстаивал свою честь в драке с мальчишками. Учился средне, в старших классах стал заниматься боксом. Дядя не присутствовал в его жизни и точно не решал проблем, если таковые возникали. Но на каждом семейном празднике, где собиралась их многочисленная родня, тыкал в Максима пальцем. Теперь же, когда неприятности действительно возникли, Фоголь прикусил язык и стал думать над тем, как их решить. Конечно, в первую очередь его заботило собственное благополучие, а вовсе не судьба племянника, но, как ни крути, они оказались в одной упряжке. Если Максима обвинят в убийстве, Аркадий может потерять свой пост и лишиться положения в обществе. На миг Макс задумался о том, что если все обернется именно так, его самого ждет суд. Скорее всего, он понесет наказание за то, чего не совершал. Только кого этим удивишь? Такое случается сплошь и рядом. Но он не маг. Он уже лишился способностей. А значит, ему светит пожизненный срок в темнице инквизиторов. Воображение рисовало темные подземелья, освещенные факелами. Каменные стены с черепами в нишах. Затянутые паутиной и многовековой пылью. И крики заточенных там безумцев которым суждено провести остаток жизни за решетками из крепкого металла с антимагической защитой, в полном одиночестве, наедине с воспоминаниями. Страшная участь. Максим покачал головой, прогоняя слишком яркие образы. «Где твой напарник?» «Крылов, кажется». Он приподнял брови, наблюдая за девушкой. Алиса тоже нервничала. Топталась у порога, заправляла волосы за уши и старалась не смотреть на него. Макс хорошо знал ее привычки и то, как она обычно ведет себя, когда чувствует неловкость. Крапивина совсем не изменилась за прошедшие годы. У него другое задание. Только сейчас Рахманов с удивлением заметил, что на ее пальце нет никакого кольца. Он слышал, что Алиса вернулась в город и потому хотел позвонить. Повел себя, как пятнадцатилетний мальчишка, и бросил трубку. Макс давно считал, что его близкая подруга, Либо все еще пребывает в статусе помолвленной ведьмы, либо вышла замуж и счастлива в браке. Он желал ей счастья. Теперь же Максим был несколько обескуражен. Мало того, что она вот так появилась у него на пороге, а теперь еще и это. Он так и не узнал, с кем ее родители тогда устроили помолвку. Их пути разошлись несколько лет назад, и Макс не питал ложных иллюзий. Просто жил дальше. До этого дня. Свадьба расстроилась? Жених бросил ее. А может, она сама ушла от него? Вопросы сменяли друг друга со скоростью света, но Максим не осмелился произнести их вслух. Они так и стояли в прихожей. Их словно разделяла бездонная пропасть. Один шаг навстречу, и можно сорваться вниз. Не желаешь прогуляться? Максу очень хотелось проветриться и привести мысли в порядок. Находиться сейчас в четырех стенах казалось сущей пыткой. И этот сон. Он не шел из головы. Максим никогда не запоминал свои сновидения и не мог сказать, что его хоть раз мучили кошмары. Лицо тети Агаты до сих пор стояло перед глазами. Так отчетливо и ярко он видел ее. Только на семейных снимках. Агата была очень привлекательной женщиной. Высокая и стройная, с длинными темными волосами и выразительными чертами лица. Настоящая красавица, часто вспоминала его мать. Они с Ярославом выглядели замечательной парой. Слово «Ярослав Черныш» был под стать своей невесты. Кроме того, все пророчили ему большое будущее, и он оправдал эти надежды. Скоропостижная смерть возлюбленной больно ударила по нему, но он нашел в себе силы жить дальше. В магическом сообществе Ярослава навсегда запомнили как человека, основавшего МН. Он так и не женился. Делом всей его жизни стала работа и поиски убийц Агаты. Многие до сих пор поговаривали, будто его убили за то, что он слишком много узнал от той злополучной ночи. Странно, что Максим вспомнил об этом спустя столько лет. Не возражаю. Алиса попыталась улыбнуться. Отлично. Макс захватил куртку и направился к дверям. Заодно можно и перекусить, добавил он. За минувший час голод только усилился, а в холодильнике повесилась мышь. Посидеть в кафе и обсудить все за ужином показалось заманчивой перспективой. Да, и с днем рождения.